Глава 10. Битва с прошлым. Я тупо смотрел на фотографию Азиата: Ламилярный доспех, меч оригинальной формы, шлем. И где все это взять сейчас? В чем дело? Подошел Михаил, и заглянул в телефон. Так, эхм, и правда, беда. Что там такое, мальчики? Подошла к нам Женя и тоже заглянула в телефон. На пару минут она задумалась, затем нахмурилась, а потом сказала. «И чего вы нахмурились? Не вижу никаких проблем. Доспехи сейчас из дерева свояем. Не с первого раза, но это роль не играет. Меч так же. И готова Мы переглянулись и почувствовали себя недалекими. «Женя, ты просто чудо!» воскликнул михаил а ты сомневался дело она обиделась женя нет ни в коем случае с жаром воскликнул ее брат снова зазвонил телефон вы получили материалы без предисловий начал петров сможете скопировать внешность наши эксперты пока спорят о том годятся ли ваш меч и остальная одежда Милославский говорит, что сможем создать даже реплику подобного меча и доспеха. Хорошо. Сколько вам потребуется времени? Минут сорок. Ответил стоящий рядом Милославский. Около сорока минут. Ответил я. Хорошо, готовьтесь. Будем вытаскивать вас. Мы начнем уже через полтора часа. Я вздохнул и включив самоанестезию, начал вылепливать свое лицо на лицо наползла улыбка ну что сунг Манкут, посмотрим чье кунфу круче мое лицо медленно начало меняться разрез глаз становится более хищным скулы более острыми волосы более темными и жесткими тип лица все более монголоидным суровый получился тип такому скорчил рожу пострашнее и легко можно будет играть в кино отрицательного персонажа, так вот как это выглядит подошла ко мне саша даже как то жутко ты как будто в самом деле оборотень сказав это она робко улыбнулась я посмотрел на нее такая наивная тихая похожая на ребенка и оказалась в такой кошмарной ситуации это не аня Которая просто перемелит все и всех. Таких девушек, как Саша, нужно беречь и защищать. Ага, оборотень в погонах, улыбнулся я. Саша не смело улыбнулась в ответ. Милославский крякнул, привлекая внимание. Ну, значит, готово, протянул он мне деревянную реплику доспеха. Давай будем мерить и подгонять. «Саша неохотно отошла от меня. Девочка явно рабеет. Вся эта ситуация действует ей на психику очень сильно». Женя, мгновенно оценив ее состояние, подошла и приобняла подругу. «Я взял деревянную реплику доспеха. Выглядела она внушающе. Такой одаренный, как Милославский, сделал две древесные пластины для груди и спины, на лицевой стороне которых Рельефно изобразил форму доспешных пластин, после чего затемнил дерево, придав ему вид темной кожи. Смотрелся такой бронежилет очень и очень круто. Отдельно Михаил изготовил боковые пластины, и для плеч изогнутые. Судя по всему, по его задумке все пластины должны были соединяться с помощью каких-то веревок или ремней. «Примеряй, китаец ты наш!» – протянул он мне. «Время не ждет. Я молча приложил к себе пластины. Размер был что надо, и анатомическая форма тоже была неплохой. «Миша, как их соединить?» – спросил я. «Сейчас ремни позаимствуем!» – кивнул Михаил на людей. «Я этим займусь!» Филипп Архипович тут же двинулся в массы. «И правда, кореец корейцем», – оглядев меня, сказал Михаил. «Что, Костя, чувствуешь что-нибудь?» Я прислушался к себе. Страха не было. Отбоялся уже. Даже волнения не было. Не было и куража, который обычно вызывает приток адреналина. «Нет, Миша», – пожал плечами я. «Ничего. Ни страха, ни азарта». Михаил серьезно посмотрел на меня, а затем хлопнул по плечу. «Молодец!» – сказал он. «Так и держись. Именно такой настрой и нужен!» Снова уже в который раз зазвонил мой телефон. Звонил Егор. «Костя, сейчас тебе позвонит Петров!» – сказал он. «Я подготовил печати, и мы сможем начать. Я смогу призвать адских гонщик в течение сорока минут!» Их будет много. Точно не могу сказать, сколько, но несколько сотен точно будет. Я постараюсь обеспечить тебе максимальную поддержку, чтобы ты смог добраться до сердца этого кошмара». «Понял тебя, Егор. Как там Аня?» Возникла неловкая пауза. «Думаю, ты и сам понимаешь. Она очень сильно переживает, но старается этого не показывать». Как Саша. После ее слез у меня чуть крышу не сорвало. А про Анину реакцию я вообще молчу. «Саша уже успокоилась и в относительном порядке», — ответил я. Отревелась, но Женя Милославская от нее ни на шаг не отходит. Чувствует ее настроение. «Это уже лучше. Что там с этой узкоглазой сволочью?» Чтобы потянуть время, ему отправили малую часть того, что он запросил. И лучше будет, если мы обезвредим эту тьму до того, как он получит всю партию. Значит, будем стараться. Изо всех сил стараться. Передаю рубку Петрову. Константин? Да. Вы готовы? Я посмотрел на суетящегося Филиппа Архиповича. На людей, отдающих ему свои пояса, на Милославского, на Женю и Сашу. Нужно примерно еще 10 минут, чтобы подогнать экипировку. Хорошо. Через 20 минут Берг-Дичевский начнет запускать гончих в зону отчуждения. Начинаю надевать экипировку. Хорошо, временно отключаюсь. И помни, до начала 20 минут. Телефон отключился. Милославский протянул мне деревянную реплику меча. Я привычно положил правую руку на рукоять живого меча, а левую положил на рукоять деревянной реплики. Живой меч в моей руке тут же изменил форму, и я отложил деревянную копию. Ого! Посмотрел на него Милославский. Занятная вещь. Откуда такой? Егор подарил. Хороший подарок. Часы отсчитали последние минуты, и снова зазвонил телефон. «Константин, начинаем через минуту. Выдвигайтесь на позицию». «Вас понял», — ответил я. «Выдвигаюсь». «Погоди». Женя подошла и, приобняв, чмокнула в щеку, после чего неохотно отстранилась. После нее подошла Саша, обняв, поцеловала в другую щеку. И добавила, «Береги себя». Михаил подошел и молча пожал руку. «Такое ощущение, будто я уже не вернусь». «Ну, хватит этого». Дало из головы дурные мысли. Я перехватил поудобнее оружие и шагнул в черную пелену. Тот час пространство вокруг наполнилось криками, визгом заклинаний и автоматными очередями. «Джусави!» – прокричал один из корейцев, взмахнув мечом. Небольшой отряд тут же повернулся ко мне, наводя на меня почти не устаревшие автоматы. Лебен в кровь, на стальную рубашку, ноги усилить. Тра-та-та-та-та – разорвала тишину автоматная очередь. Я подпрыгнул вперед и вверх, очередь прострекотала подо мной. Вжух! Меч, похожий на японскую катану. Легко срубил голову одному из стрелков и затрясся, словно от удовольствия. дал «Далон бесенжа! прокричал один из корейцев. «Джусави!» Я приготовился снова уходить прыжком в сторону, но азиат ловко вытащил из-под сумка гранату с характерными ребрышками по бокам и, выдернув кольцо, швырнул в меня. «Твою мать!» «Проверять!» Выдержит ли моя стальная рубашка взрыв осколочной гранаты, я не хотел. Граната – иногда вещь пострашнее пули. Что делать? Подпрыгивать вверх, осколки легко достанут и туда. Прыгнуть в сторону, осколки долетят и туда. А после азиаты выпустят по мне несколько очередей. И, скорее всего, после этого я не выживу. Стоп. А почему они не боятся взрыва сами? Осколки ведь легко попадут и в них. Развернувшись, я успел увидеть, как одаренный, в таком же характерном доспехе, как у меня, творит какую-то печать. После чего отряд закрывает полупрозрачный купол. Твою же... Ребята просто укрылись за барьером. Осколки им нипочём. Стоп. Почему они не стреляют? Похоже, барьер непроницаем в обе стороны. Вложив лебен в ноги, я снова сделал гигантский прыжок, после чего перемахнул купол и распластался прямо за ним. Бах! Граната рванула так, что у меня заложило в ушах, и во все стороны засвистели осколки. А теперь ноги в руки и бежать, бежать как можно быстрее. Как только тип в ламеллярных доспехах отменит купол, по мне ударят сразу несколько очередей. Я рванул так, что ветер засвистел в ушах. Какого хрена неодаренные солдаты носят бронежилеты и каски, а одаренные – такой архаизм, как ламеллярные доспехи и шлемы? Может быть, все дело в том, что это какой-то артефакт, который усиливает их? Тогда это все объясняет. «Кабдженни!» – раздался позади крик мне вслед. А затем сухо защелкали очереди. Я мчался вперед и вперед. Да попробуй выжить в таком аду. Вжух! Бабах! В отряд, который я так неудачно встретил, влетел снаряд портативного одноразового огнемета, расцветив все радостным всполохом огня. Крики сгорающих заживо оптимизма не прибавили. Да где же эти чертовы псы, которых обещал прислать Егор? Меня тут такими темпами превратят в кусок хорошо отбитого мяса или просто сожгут из огнемета. И мои пистолеты и меч тут не сильно помогут. Так, если я хочу жить, мне нужно отступать. Куда? Куда здесь можно отступить? Эврика, нужно отступить туда, где только что был этот отряд. Резко развернувшись назад, я ускорился после чего оказался рядом с обугленными трупами. Да, даже маг не мог спасти своих людей. И тут вдали раздался рык сотен глоток, глухое ворчание и визги. Адские гончие ворвались в зону техники. Это был первый раз, когда я был рад слышать эти хрипы и этот лай. Сразу со всех сторон раздались крики, застрекотало оружие, и засверкали росчерки печатей. «Слава богу, азиатам сейчас не до меня!» Я наклонился и подобрал чудом уцелевший автомат, когда услышал «Гей!» Сзади бежал тот самый отряд, который погиб здесь несколько минут назад. Перехватив поудобнее автомат, я, не целясь, выстрелил по ним. Маг в ламилярных доспехах поднял руки, вырисовывая печать. Снова замерцал купол, и пули бессильно отрикошетили от него. Азиаты под куполом дружно расхохотались. «Я припустил бежать, что есть сил. Быстрее, быстрее!» Собачий лай становился слышен все более отчетливо. Все больше и больше были слышны выстрелы. Я рванул, выбежал за очередную гору трупов и остановился напротив целого взвода корейцев ощетинившихся в мою сторону автоматами, а один уже поспешно наводил в мою сторону раструб гранатомета или огнемета. «Со-Джима!» рявкнул тип в доспехах и махнул рукой. Взвод тут же отвел оружие. «Что?» «Точно, на мне же такие же эмблемы, как и на них. Они посчитали меня союзником». И тут раздался оглушительный лай, и на мертвых воинов выбежала сразу сотня собак. Рыча и воя, адские гончии набросились на взвод. Собер! Заорал офицер, формируя печати. Развернувшиеся солдаты начали стрелять в сторону адских гончих но их прибывало слишком много. На место одной убитой становилось сразу две. Закончив формировать печать, Маг махнул рукой, их собак ударила волна мороза, заставляя их покрыться льдом, но это ему не помогло. Забежав сразу с нескольких сторон, адские гончие повалили его на землю и принялись пожирать заживо. Сразу две адские гончие рванули ко мне. Псам было все равно, за что сражаются солдаты Южной Кореи и за что сражаются солдаты Северной Кореи. Они были на одной стороне на своей собственной, и хотели только одного – разорвать их всех, в том числе и меня. Выхватив с пояса пистолет, я выстрелил, зацепив обоих, но в мою сторону помчалась еще одна. Резко ускорившись, я сблизился с псиной и взмахнул клинком. Меч идеально отек ей голову и задрожал в руке, словно радуясь. Капли крови, попавшие на его лезвие, Начали тут же впитываться. Живой меч, существо, живущее в симбиозе с другим чудовищным монстром изнанки, выполнял свою работу. Был таким, каким хотел видеть его хозяин. От огромной стаи собак осталось только две или три. А взвод оказался почти весь перебит. Но мне незачем было оставаться здесь. Мертвые снова возродятся здесь же. А не просто запись которая воспроизводится снова и снова, как заевшая в прошлом грампластинка или магнитофонная кассета воспроизводится с одного и того же места. Моя цель – Минхотуен. Как только я убью его, эта чудовищная техника тут же исчезнет. Я помчался дальше. Вскоре мне попалась гора из пёсьих трупов и одаренных в ламеллярных доспехах. Чужой. Увидев меня, он недобро оскалился и сформировал какие-то печати. Тут же в мою сторону полетело облако удушливого газа, а за ним следом облако неприятно выглядящего тумана. Ядовитый газ и, возможно, кислота. Против них я не выстую точно и погибну сразу. Выстрелив через облака на угад, чтобы маг не атаковал меня еще какой-нибудь жуткой техникой, Я рванул прочь. «Где же Бенхот-Уен? Где мой противник?» Здесь смешалось все. Люди, собаки, прошлое, настоящее и смерть. И где-то среди этого адского месива скрывается он. Стоит только победить его, и техника рассеется. Если только меня не убьют раньше. «Нет, нельзя так думать. Я просто не могу умереть». Я не могу оставить на смерть Сашу, Женю и остальных друзей. Я должен спасти их, должен прекратить это все, после чего найти эту заразу Сунга и покончить с ним. Просто потому, что он опасен. Он не делает различий между взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами, стариками и молодыми. Люди для него лишь расходный материал. Который он принесет, не задумываясь в жертву своим амбициям. Он даже не станет смотреть на то, что кто-то будет его родственником. Этот человек просто не должен жить. Ради мира во всем мире и спокойствия других людей он должен быть убит. Как бешеная собака или ядовитое животное, которое распространяет свой яд. Впереди засверкали вспышки. Земля буквально тряслась, выстрелы грохотали один за другим. Я увидел сотни южан, которые дрались не на жизнь, а насмерть с северянами и адских гончих которые нападали без разбору на тех и на других. А в середине этого месива мелькала фигура в пафосных белых доспехах, окружённая бойцами в бронежилетах. На самом деле доспехи не были блестящими. Они были действительно белого цвета, но, как ни странно, на них не было ни крови, ни грязи. Магия? Или просто Минхо уже умирал, после чего снова возрождался в белоснежных доспехах? Вот она, моя цель. Именно этого человека я должен убить для того, чтобы прекратилась вся эта техника. Трупы были везде. Отовсюду текли реки крови. Продолжали свистеть пули. Крики слились в один чудовищный хор. Я вскинул пистолет и выстрелил. До Менхот было около 15 метров, но он развернулся и пронзил меня пристальным взглядом, после чего скинул руку. Печать сформировалась менее чем за секунду, после чего картечь словно угодила в кисель и начала замедляться все сильнее и сильнее, «Джосави Кевлан Манкут!» – крикнул Менхоту Йен, и печать вспыхнула мгновенно, после чего в мою сторону полетело сверкающее копье. Но уж нет. Уворачиваться от таких опасных штук я научился еще тогда, когда только осваивал свои силы. Рывок в сторону я сделал еще до того, как сформировалась печать, и оказался рядом с солдатом в тяжелом бронежилете. Вооруженным автоматом. Тот вытаращился на меня и нажал на спуск. Автомат сухо защелкал, показывая, что магазин пуст. Я выхватил пистолет и нажал на спуск. Револьвер сухо защелкал. Один-один. У нас у обоих закончились патроны. Мой оппонент выхватил с пояса пистолет. Нет, только не сейчас. Я махнул живым мечом превращая его в китайский кистень на длинной тонкой нити, после чего стальное острие воткнулось солдату прямо в глаз, и он повалился, так и не успев выстрелить. Рванув к падающему трупу, я сунул руку в подсумок и вытащил оттуда гранату. Граната была уже с взрывателем. Отчаянные они ребята, так относиться к боеприпасу. Минхоту ен сейчас смотрел в другую сторону. Я отражал натиск сразу десяти адских гонщих. Выдернув кольцо, я бросил в него гранату. Она полетела, но мне казалось, что она летит чрезвычайно медленно. Вот она уже близко. Менхо развернулся и небрежно сформировал какую-то печать, после чего граната отрикошетила в сторону от щита. Он обернулся, ловя меня взглядом и скинул руки. И тут одна из адских гончих рванула к нему и случайно задела ребристый шарик лапой. Граната дернулась и легла прямо под ноги Минхоту Йена. Защититься он просто не мог. Прямо сейчас он завершал убойное и опасное заклинание, которое должно было отправить меня на тот свет, а граната должна была взорваться еще раньше. Щит он не успеет сформировать. Отпрыгивать не имеет смысла, достанет осколками. В мою сторону сорвался шар гудящей плазмы, и одновременно взорвалась граната под ногами Минхоту Йена. Я замер. Похоже, наша битва только началась. Минхоту ен не погиб. На его месте стояла огромная инфернальная фигура, закованная в пылающие доспехи.